— Мазль! — Слушай, ваша честь. — Подайте кресло и удалитесь. — Слушай, ваша честь. — Итак, сударня, потрудитесь изложить ваше дело, — сказал судья. — Это очень тягостное дело, сэр, — проговорила мисс Уинтерфилд. — Очень возможно, сударня, отозвался судья. — Успокойтесь, сударня. Мистер Напкинс принял милостивый вид. — И расскажите, по какому делу?